Глава 19. В гостевом зале, который на протяжении всей зимы служил обитателям замка местом для развлечений, будь то карточные игры или шутки у камина, я, наконец, собрал всех для подведения итогов суровых зимних месяцев. Все уже достаточно отдохнули от сражений с воинами и магами, и каждый из нас блестяще справился со своими задачами. Жаловаться на эти месяцы тоже не приходится. Нам довелось столкнуться с несколькими врагами. Окинув взглядом собравшихся в зале, гадающих, зачем их позвали, я начал свою речь. Мы все отлично потрудились в эти холодные дни. Уничтожили тысячи зомби, которыми враги пытались вывести нас из равновесия. «Это уж точно!» — перебил меня Квазик. Эти устойчивые к морозу зомби доставили нам немало хлопот». Откинувшись на спинку стула, он принялся ковыряться зубочисткой в зубах. «Их белоснежную маскировку сложно заметить издалека. А конечности у них не ломались от мороза, как у обычных зомби». «Квазик», — вернул я себе слово, — «если ты снова хочешь напомнить всем, как случайно сжег нашу постовую вышку во время тренировки с артефактами, то не стоит». Однако благодаря этой ошибке мы узнали, как можно эффективно бороться с зимним видом зомби. Орданцы хоть и не нападали на нас зимой, но их гениальные умы создали новый вид зомби. Эти мертвецы не страдали от лютых морозов, тогда как другие разваливались на куски. Их было чертовски много на наших землях. Но когда квазик поджег деревянную вышку, началась атака. Я заметил, что вблизи тепла эти зомби перестают работать, плавятся, словно металл при высокой температуре, и вообще не двигаются, прямо как Олеся, которая сутками сидела у камина и много спала у жаркого пламени. Так что орданцам за такие недочеты в разработках можно поставить существенный минус. Сначала ухмыльнулся, а потом захохотал гном, поглядывая на Квазика. «Все мы помним твои заслуги в этом открытии, Квазик. Как ты с обгоревшими волосами грохнулся в пятиметровый слой снега и орал, чтобы тебя немедленно спасли. А ведь зомби даже тебя не трогали. Они едят только тех, у кого есть мозги». Квазик вскочил с места, опрокинув графин с соком, и вцепился своими ручищами в баги. С грохотом они оба упали на пол и начали кататься по ковру, стараясь задушить друг друга. Это было обычное воскресенье у нас в замке. Я бы даже сказал, уже традиция. По воскресеньям я отпускал их заниматься своими делами. Оказалось, что они оба ходили на свидание к одной эльфейке, правда, в разное время. Но когда узнали об этом, стали ругаться каждое воскресенье. В другие дни у них просто не было времени, так как я сильно загружал их тренировками и заданиями. «У меня, кстати, есть претензия ко всем вам». Внезапно подняла руку Алисия. Под крики дерущихся она продолжила. «Вы превратили зомби в угольки. А могли бы мне собрать отличный запас для экспериментов?» «Дорогая, какой был бы от них толк, если они опасны только в зимнее время? Запасы других мертвецов у тебя и так в достатке». «Но я провела бы опыты над ними и попыталась усилить наших мертвяков». «Ну нет уж, спасибо, не надо». Месяц назад она уже провела один эксперимент над дохляками, после которого нашего повара Нормана чуть сердечный удар не хватил, когда он увидел на кухне мертвяка, готовящего ужин. Но его напугал не сам ходячий мертвец, а тот факт, что дохляк разломал тонкую пасту перед тем, как закинуть ее в кипяток. А ведь нужно было бросать ее целиком. Мне потом пришлось просить деда, чтобы он отпаивал повара успокоительной настойкой. Может показаться, что успехи у нас так себе. Все немного чудили и ошибались, но все, кроме меня. Я увеличил гвардию енотов до трех тысяч особей и всех их обучил как следует. Теперь это одна из самых грозных и мощных армий в нашем регионе. Правда, новички еще не очень послушные и воспитанные, а шкипер мне постоянно жалуется на них. Хотя странно слышать жалобы именно от него. Буквально на днях он целиком окунулся в бочку с Элем и, отряхиваясь, забрызгал несколько комнат. Но это еще ничего. Затем он, пьяный, прыгнул с крыши в сугроб, оказывается, наспорт с гвардейцами. А потом ходил и собирал с них дань за выигрыш в виде угощений и их личных вещей. Не знаю, зачем ему понадобились их вещи, но его потом видели в одной конторе по скупке барахла под названием фантастические идеальные годности, необходимые ясновидящим. Аббревиатура, конечно, у названия забавная. Мне даже самому хотелось бы взглянуть, чё ж там такого все покупают. Но из этого получилось бы пустая трата времени. Итак, я кашлянул в кулак, привлекая к себе внимание. Несмотря на тяжелые погодные условия, во время которых регион значительно пополнился союзными аристократами с их гвардиями, Вы должны прекрасно понимать, что нападение орданцев, случившееся посреди зимы на границе, — это сущий пустяк. Это и правда был пустяк. Я даже не учел это сражение в своем списке битв. Орданцы решили, что зимние зомби каким-то образом ослабили нас и вторглись со своей армией в Тариан с нашей стороны. Одно крупное войско решило захватить замок Рузельтона, а также еще одного оборона в нескольких километрах от нас. Но я быстро отправил туда енотов, а сам почти участия в битве не принимал. Пушистые всех прикончили, а мы опять разжились трофеями. Так вот, несмотря на это, положение сложилось крайне интересное к настоящему времени, продолжил я, поглядывая на зевающих напарников. Черт бы их попрал! Они настолько привыкли полагаться на меня, что уже вообще всерьез мало что воспринимают. С одной стороны, это хорошо, чем-то они похожи на меня. Но с другой, у них недостаточно опыта и силы, чтобы позволить себе такую роскошь, как беспечность. Даже я сам редко бываю таким, во всяком случае, пока не выясню всех деталей о враге. И все же заострить внимание на одном важном обстоятельстве мы должны. «Королевства Триан больше нет как такового», объявил я то, что для них не являлось новостью. Но лучше напомнить об этом, чтобы они поняли, что нас сейчас ждет. Примерно 30% его земель нынче захвачены и находятся под властью инфирианцев. А еще 30% присвоили себе орданцы. Оставшиеся территории обособились ото всех в виде двух больших герцогс. Рианцы там держат свою охрану, и по последним данным пока неплохо. Сообщив это, я заметил немой вопрос в глазах деда. «Джон, так враги пока заняты этими герцогствами. У нас ведь еще есть время перед активными действиями. Я как раз планирую начать работу над двумя новыми видами боевых зелий». «Начинай. У нас, конечно, и прежних полно в запасе, но не думаю, что такое спокойное время продлится долго. Однако на тебе это никак не отразится. Но не переживай. Мы и новые зелия еще успеем применить», — ответил я закинув руки за голову и хитро улыбнувшись. Алисия сразу разгадала, что означает такая улыбка на моем лице. «Выкладывай, Джон!» Она потянулась к тарелке с чесночными гренками на столе. «Как я понимаю, пока враги пытаются взять Тарианские герцогства, ты решил напасть первым, чтобы не ждать, когда они возьмутся за нас», сказала она и с аппетитом захрустела гренкой. «Ты почти права», — говорил я отвлеченно уже не следя за мыслью. Мне тоже очень захотелось гренок и пива. Снег почти растаял, и моя разведка сработала удачно. Так вот, орданцы готовятся напасть на нас. На границе сосредоточилось многочисленное войско. Совсем скоро они пойдут на нас, а я предлагаю опередить их и напасть первыми. У нас меньше четырех дней, чтобы тщательно подготовиться к наступлению. Айка, сидевшая в кресле и расчесывающая нотов, вдруг бросила расческу на пол и громко выпалила. «Неужели я дожила до этого момента? Я думала, еще немного, и я сама в одиночку побегу к врагам». Ей явно требовался срочный выплеск энергии, как это было когда-то у меня. Она недавно рассталась с Харрисом из-за какой-то ерунды и теперь не находила себе места, скучая в четырех стенах. Но ничего, мы скоро все вдоволь развеемся на поле битвы. Даже интересно будет увидеть, как выросли в мастерстве мои люди. Ведь мы не теряли время, работали не только над умением владения оружием, но и перечитали множество книг. Возможно, они удивят меня интересными предложениями в военной тактике. Правда, удивить меня крайне сложно. Главное, чтобы они не натворили такого, что сильно ухудшит ситуацию, как случилось с Баги, который отправился с енотами на битву с сарданцами, которые пытались захватить замки союзников. Этот дубина решил надеть на себя бочку и просверлил в ней дырки, вероятно, собирался сэкономить на защитных артефактах. Но пока он тыкал во всех копьем из бочки, его прямо во время битвы укатил с поля медведь, не залегший вовремя в спячку. Всегда думал, что они любят мед, мясо и рыбу, но, оказывается, этот медведь любил и пиво. Бочка с баги издавала такой пивной аромат, Что медведь позарился на нее. А гному потом пришлось выручать из логового косолапого. Вспоминая это, я попросил всех быть более собранными. Правда, не уверен, что они прислушаются. Мне иногда кажется, что у баги и квазика вообще один мозг на двоих. Наш норман говорит про них, что у них желе вместо мозга. А может, бедолаги в битвах себе последние клетки серого вещества отбили? Теперь я даже жалею, что когда-то гнома с высоты бросал. Видимо, зря. Ох, зря. Все же расстраиваться в случае их оплошностей не стоит. Ведь так даже веселее. К тому же за это время я уже привык решать проблемы, которые они создают. Спасибо, хоть не часто. Спустя несколько дней. Держа в руках поводья лошади, я без особого энтузиазма смотрю с холма на очертания палаток военного лагеря, находящегося внизу. В орданских рядах примерно до десяти тысяч воинов, что немало, но мы готовы к встрече с ними. К тому же сейчас ночь, и многие из них отдыхают в своих палатках. Так что это легкое дело, я бы даже сказал, чистая тренировка для моих енотов и людей». «Жон, ну долго еще!» — хрустнул шеей Баги и крутанул боевой топору в руке. «Луна скрылась за облаками на время, так что пора», — отвечаю ему и подзываю к себе Рика, отвечающего сегодня в бою за армию енотов. Он с важным видом, при этом жуя сушеные яблоки, подходит ко мне. На нем артефактная броня медного цвета, специально сделанная для пушистиков. Я заранее заказал такую броню, чтобы даже взрывы не ранили их осколками. «Двигайтесь!» — говорю ему одно слово. Ирика, убрав дольки яблока в кармашек, надвинул на свою мордочку устрашающую маску дракона. Эти маски изготовить енотом предложила Айка. Она рассказала, что в ее землях профессиональные войны нередко прибегали к устрашению противника, надевая всевозможные маски. Опыт и подобные одеяния — действительно вещь интересная и немаловажная. Внешний вид порой может заставить врагов замешкаться. Но сам я таким пользоваться не хотел. Мне одного моего грозного взгляда хватает, чтобы орданцы затряслись от страха. Скорее, не просто взгляда, а сопровождающие его зловещей энергии Кракена. Однако к такому я тоже прибегаю редко. Обычно мне нравится пользоваться мастерством или подшучивать над своими противниками во время сражения. Битвы радуют меня, в них я редко бываю предельно серьезным. Мои еноты в этом похожи на меня, но теперь их забавные улыбки будут скрывать маски. Так что зрелище должно быть жутковатое, бегущие тысячи быстрых убийц в устрашающих одеяниях. Тут многие бы не выдержали. Рейка поклонился мне, отдавая честь. Этому его тоже Айка научила. У нее на родине принято очень почитать наставников. Я не против, когда мои еноты ведут себя, как хотят, вредничая при этом. Но раз они теперь будут относиться ко мне более почтенно перед сражениями, то не вижу в этом ничего плохого. Волосатик сжал свою лапку в кулак и повел армию енотов на лагерь. Стройным маршем они двинулись с холма но чем ближе подходили к врагам, тем больше распределялись. Рейка командовал им прикончить дозорных вокруг лагеря. Сейчас они тихонько убьют их, используя яд, а затем примутся за спящих. Но как только враги почувствуют, что здесь что-то не так, мы уже устроим переполох. Мои люди принялись рассредотачиваться вокруг лагеря, а я буду со стороны наблюдать за их действиями. Немного ранее мне самому хотелось участвовать в битвах, но теперь куда интереснее смотреть на успехи гвардейцев и напарников, ведь не зря я приложил руку к их тренировкам и всю зиму оттачивал их навыки. Если что-то пойдет не так, тогда мне придется вступить в сражение». Наше ожидание затянулось. Некоторое время еноты бесшумно орудовали в лагере. Я зрением Кракена наблюдал с холма, как сотня за сотней арданцев отправлялись в мир иной. Однако везение не может быть бесконечным. Кто-то из орданцев однозначно должен был быть на посту и поднять тревогу. Время затишья тянулось все дольше и дольше. Я начал зевать и уже остался абсолютно один на холме. Захотелось размяться. И спешившись с коня, я медленным шагом двинулся к лагерю. Вскоре заметил, как мимо промчался один из врагов. Страх и волнение исходили от него, а за ним мчался Ковальский в маске черепа, прицеливаясь в варданце из арбалета. «Раз, два, три!» «Слишком долго!» Враг успел подать сигнал тревоги, и в лагере началась суматоха. Воины схватили свое оружие, выбегая из палаток. Я взял висевший у меня на шее рог и затрубил в него. Услышав мой сигнал, Гвардейцы на лошадях рванули со всех сторон в лагерь и принялись раскидывать взрывные и кислотные зелья. Палатки ярко заполыхали, и до меня донеслись злобные крики орданцев. Многие из них не успели собраться вместе для обороны. Мои гвардейцы и еноты крушили их на каждом метре земли. Что ж, пока все шло довольно неплохо. Если и дальше все будет проходить успешно, то премии будут гарантированы всем. Алисия тоже отлично справлялась и радовала меня этим. Из горящих трупов она создавала големов. Я был рад, что она додумалась до этого. Полыхающие огнем големы не могут долго существовать, но урон успевают нанести значительный. Алисия разъезжала по лагерю на большом мутированном вепре, которого я специально для нее убил часом ранее. Эта умница снесла ударной волной одного из некромантов и отобрала его посох. Покрутила в руках и весело улыбнулась. Она была довольна тем, что благодаря посоху сможет усилить свои атаки. Когда-то я читал про посохи магов. Они делаются индивидуально и в чужих руках могут не работать. Но попадаются и универсальные, хотя и менее мощные. И ей, похоже, достался именно такой. Что ж, Я могу ею гордиться, чего не могу сказать о Квазике. Этот наглый жук, хоть и сносит из лука всех врагов на своем пути, но сейчас на него накинули лосок, как на лошадь, и повалили на землю. Квазик потянулся к кинжалу, чтобы освободиться от пут, но орданцы резко рванули его на себя и приготовились пронзить копьями. Вздохнув, я вскинул арбалет и прицелился в них, но он на спусковой крючок я так и не нажал. Баги, несмотря на вечную вражду с квазиком, пришел к нему на помощь. Гном, сидя на коне, запустил кинжал в одного орданца, попав ему прямо в глотку, а второго прикончил топором в голову. Работать в команде они умеют, и это уже неплохо. Только я подумал об этом, как квазик завопил, что не просил помощи у Баги, и они снова начали ругаться. Бей, вы как кошка с собакой, окликнул их. Мне надоело еще. Потом будете выяснять, кто из вас лучше. Сейчас врагами займитесь». Они оба недовольно посмотрели на меня и разошлись в разные стороны. Я покрутил пальцем у виска и услышал крик Айка. Честно говоря, я никогда раньше не слышал, чтобы она кричала. Подняв голову вверх, я увидел, как Айка летит в воздухе, размахивая руками. Ее ударной волной атаковал один из некромантов, но, к счастью, она мягко приземлилась прямо на палатку. Выпустив все щупальца, я ринулся в эпицентр сражения. «Похоже, моя помощь здесь все же понадобится». Отыскав глазами некроманта, напавшего на нее, я крикнул ему. «Хороший бросок, мерзавец! Попробуй и меня швырнуть!» «Да легко!» — оскалился он, словно барсук, и навел на меня обе руки. Не замедлив, я создал щупальцами кокон вокруг себя, и поглотил магическую атаку этого орданского выродка. «Ах ты, падла!» — выпалил некромант и рванул со всех ног от меня. Я решил поиздеваться над ним и начал бросать ему вслед взрывные копья. Он, пригибаясь от взрывов, удалялся все дальше, думая, что у него есть шанс спастись. Но я специально промахивался, чтобы заставить его хорошенько побегать, как загнанную дичь. Последнее копье попало прямо в яблочко. В его черепушку. кости, от которой разлетелись во все стороны. — Не надо было. Я и сама с ним разобралась бы, — хмыкнула подошедшая ко мне Айка. — Ага. Видел я, как бы ты с ним разобралась. Летала тут, как перепелка по воздуху и верещала. — Но я хотя бы не как баги, она указала рукой в сторону. Гном додумался натянуть канат над лагерем, закрепив его на одиночных деревьях. Сейчас он скользит по нему на скорости и обстреливает всех из арбалета. «А что с ним не так?» «Он молодец, что принимает нестандартные решения», — пожал я плечами. Но Айка попросила меня дождаться, когда гном развернется. Я заметил у него в области ягодицы целых четыре орданских стрелы. «Да, ничего не скажешь. Отличная у него идея помереть от стрел. Еще немного, и он будет похож на ежа», — Сизвила Айка. Прикрыв глаза и потеряв лоб, я направился на выручку гному. Похоже, битва обещает быть интересной, но, надеюсь, никто из моих людей больше не догадается до подобных глупостей. Хотя еще не утро. Некоторое время спустя, в таверне Мальзаира. Таверна была наполнена шумом и ароматами вкусной еды, и посетители ели с аппетитом. Это было одно из лучших заведений в городе. Флави часто заглядывал сюда, чтобы отвлечься от монотонной рутины. Работа, дом, работа. Иногда ему хотелось сменить обстановку, выпить хорошего вина и пообщаться с кем-нибудь. Сегодня он пришел сюда вместе с Грегором, оставив двух стражников снаружи. От запахов вкусной еды у них засияли глаза. Хозяин заведения лично проводил их к столу, Но Флави заметил за соседним столом Рузельтона и спросил, можно ли присесть к нему. «О, для меня это честь!» — с улыбкой ответил граф. «Садитесь, конечно. Я все равно здесь один. Заехал в город за покупками и решил тут перекусить». Флави и Грегор сделали свои заказы и завели беседу с Рузельтоном. «Что, тоже не сидится на месте?» — подметил Грегор. «Ты, как и Джон, сам любишь ходить на рынок. «Он особенно любит выбирать оружие». «Может быть, в этом мы с ним и похожи», — жуя откликнулся Рузельтон и продолжил разбирать мясо запеченного петуха. «Но мне до него далеко во всех других смыслах. Утром я увидел нечто такое, что даже дураку понятно. Джон — один из лучших стратегов и воинов в регионе». Флавий и Грегор переглянулись между собой, не понимая, о чем идет речь. Граф заметил их недоумение, вытер руки салфеткой, сделал пару глотков вина и взял на себя миссию по доставке новостей. «Вы еще не в курсе, что орданского войска на границе, к встрече, с которым мы так готовились, больше нет?» «Мы еще не отправляли повторную разведку», — пояснил Грегор. «Но куда они делись, Рузельтон? Неужели решили напасть на герцогство?» «А вы догадаетесь!» — захохотал граф, сложив руки на животе. «Они все мертвы!» «Все десять тысяч воинов!» — не поверил ему Флавий. «Вы что, объединились всеми силами и разгромили их без нашего ведома? Сколько потерь?» «Никаких потерь. И никто не объединялся. Джон со своими енотами и людьми разобрался с ними ночью. Но, думаю, к такому пора уже привыкнуть. Я сам перестал удивляться выходкам Джона». Флавий пригубил вина из кубка и молча улыбнулся. Грегор же заметил вслух. «Все-таки продолжаю удивляться. Мне прекрасно известны силы Джона, но чтобы он так тихо прикончил 10 тысяч врагов, это поражает». «Ага, оглянуться не успеешь, как враги растворятся, словно сахар в чае». Они долго еще разговаривали о Джоне за едой, но Флавий понимал, Несмотря на удачу региона с таким защитником, расслабляться нельзя. В конце концов, кругом одни враги, — пронеслось у него в мыслях, — и даже думать не хочется, как все может сложиться дальше.